и классифицированных нами явлений нашло бы себе настолько полное соответствие, что между ними не обнаружилось бы таких различий, которые потребовали бы и особого суждения. Наши всегда различные и переменчивые действия не имеют почти никакого отношения к твёрдо установленным и застывшим законам. Наиболее подходящие для нас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 а также то состояние, в котором живут народы, не ведающие иных законов, кроме естественных. Среди этих народов есть такие, которые не имеют никаких постоянных судей и за решением возникающих у них споров обращаются к любому страннику, путешествующему в их горах. А другие в дни торга назначают кого либо из своей среды и тут на месте разбирают их споры. Разве плохо было бы, если бы и у нас самые мудрые решали все споры в зависимости от обстоятельств, на глаз, без непременной оглядки на уже бывшие случаи и без того, чтобы их решение стало примером для будущего. Обувь должна быть каждому по ноге. Король Фердинанд, посылая колонистов в Индию, мудро предусмотрел, чтобы среди них не было ученых-законников, опасаясь, что и в новом свете расплодятся суды, ибо юриспруденция, как наука, естественно, порождает споры и разногласия. Король, как в свое время Платон, полагал, что любая страна только терпит от юристов и медиков». Почему наш язык, которым мы говорим в обыденной жизни, столь удобный во всех других случаях, становится темным и малопонятным в договорах и завещаниях? И почему человек, умеющий ясно выражаться, что бы он ни говорил и ни писал, не находит в юридических документах такого способа изложить свои мысли, которые не приводил бы к сомнениям и противоречиям? единственно потому, что великие мастера этого искусства особенно прилежно стараясь отбирать торжественно звучащие слова и изысканно формулировать оговорки, так тщательно взвесили каждый слог, так основательно обработали все виды литературного стиля, что завязли и запутались в бесчисленных риторических фигурах и в таких мелких подразделениях юридических казусов, которые уже не подпадают ни под какие нормы и правила, и разобраться в которых нет возможности. Всё, что размельчено в порошок, перемешано. Кто не видел, как дети пытаются собрать в крупные капли некоторое количество ртути. Чем больше они её давят, сжимают, стараются подчинить своему желанию, тем настойчивее рвется на свободу этот своевольный металл. Он не поддается их стараниям. Дробится на мельчайшие капельки, которых и не сосчитать. Так же и с языком юриспруденции. Чем больше в нем тонкостей, тем больше сомнений порождают они в умах людей. Нас толкают на то, чтобы мы увеличивали и разнообразили возникающие затруднения. И их удлиняют их сии повсюду, создавая все новые и новые вопросы, перетасовывая их так и этак, приводя к тому, что колебания и споры множатся, кишат. Так почва становится плодороднее, если её глубоко вспахивать, дробля при этом крупные комья. Учёность со мною трудности. Ульпиан порождал в нас сомнения. читая Бортуло и Бальдо мы станем ещё больше сомневаться а надо было всячески сглаживать все до этого бесконечного разнообразия мне